Глава 12 Даю 50 рублей дальше, с довольной улыбкой произнес Боярич Астафьев. Да, А вечер-то перестает быть стомным. В последний раз я вот так серьезно цеплялся с топорком, который мало что проиграл в тот вечер, но еще и впоследствии огреб от меня по полной. Ну или моими стараниями, не суть важно. Главное, что для него это плохо кончилось. Вот и этому придурку такое бодание ничего хорошего не принесет. Вообще-то карточная игра не является ничем иным, как приятным времяпрепровождением. И ставки тут были вполне себе символическими. Не по 5 копеек, как в трактире на Чижовке, а по четвертаку. Но и уровень играющих как бы отличается. Так что мы просто развлекались и не более того. Но и там, и тут случались моменты, когда банк начинал быстро расти. И уж тем паче, когда не оговаривался потолок ставок. В мои планы вовсе не входило пополнить свои финансы за счет сегодняшней игры. Мало того, я уже собирался упасть, так как точно знал, что оставь его не пробить никаким блефом. Только не три туза, максимально возможную комбинацию. Я видел это благодаря тому, что уже успел запомнить по рубашкам всю колоду, а потому просто ждал, когда наступит моя очередь, чтобы сбросить свои карты. Но меня задело его поведение. «Хорошая карта, Кирилл Дмитриевич», – улыбнулся я, уже решив его наказать. «Вы можете проверить», – пренебрежительно пожал плечами тот. Еще и кивнул на горку монет, где хватало золота. «По моим прикидкам, в общей сложности порядка 500 рублей. Сама начальная ставка каких-то 25 копеек». Но в прошлый раз случилась свара, и все участники решили попробовать вновь. А для этого каждый из влившихся, и я в том числе, доложили по половине кона. Вот так он и превратился в весьма солидный куш. «Я последую вашему совету, Кирилл Дмитриевич», – произнес я, сунув руку за полу кафтана во внутренний карман. При этом боярич не удержался от самодовольной ухмылки. «В том, что у меня имелись деньги, он не сомневался». Ну, хотя бы потому, что за сегодняшний день мне уже не раз улыбалась удача. Со стороны все выглядело так, будто я готов поддержать ставку и вскрыться. Все же 50 рублей – это по-настоящему много. Но я всех удивил, когда извлек из кармана туго набитый кошель и, подбросив его на ладони, с улыбкой бросил к кучке монет. Пара фунтов плотно уложенного драгоценного металла глухо брякнула о столешницу – 500 рублей дальше», — Ленцой произнес я. «Нет, это не мой сегодняшний выигрыш, и я не пришел с огромной суммой в кармане, чтобы обчистить воронежскую золотую молодежь и гостей ее высочества. Чистой воды случайность. Просто именно сегодня, по пути на званый обед во дворце Долгоруковых, я забрал свои деньги у ростовщика. Вот и рассовал по карманам золота общим весом под 10 фунтов». Между прочим, за возможность получить свои сбережения именно золотом я еще и приплатил старому еврею. Иначе мне и вовсе потребовался бы сундук до да парочка дюжих носильщиков. Хотя и так более четырех кило распиханных по множеству карманов удобства не прибавляли. А вообще что-то я не подумал, но следовало бы под это дело обзавестись каким-нибудь поясом. Невеликовата ли ставка? С явной неприязнью поинтересовался Боярич». «В самый раз», — возразил я. «Ну что же, это ваш выбор. Поддерживаю и даю дальше», — хищно улыбнулся он. «Отлично, ваше сиятельство, но не могли бы вы выложить деньги на кон? одобрительно кивнув, попросил я. «Я даю боярское слово, прошу прощения, ваше сиятельство. Я ни в коей мере не собираюсь усомниться в вашем слове, но за столом все равны и придерживаются общих правил». Перед игрой я предложил использовать только ту наличность, что имеется при нас. Ибо собрались мы за картами, дабы приятно провести время, а не обогатиться за счет карт. Было дело, я оговаривал этот момент. Не столько преследуя какую-то определенную цель, сколько по привычке. Но вот к чему приятное времяпрепровождение превращать в трагедию? Карта – это такая зараза, что от непринужденности до всепоглощающего азарта всего лишь шаг – Один кон мог лишить все семейство не только крупной суммы, но и средств к существованию. И великая княжна меня в этом поддержала. Петр Анисимович прав. Данный момент мы оговорили заранее. Долгорукова и сейчас не стала отмалчиваться. Он же предлагал ограничить потолок ставок пятью рублями, от чего все дружно отказались. Но с игрой только на наличные средства все же согласились». «Решили выиграть за счет повышения ставки?» Бросая свои карты рубашкой вверх, фыркнул Боярич. «Это он так намекал на мою нечестную игру. Вообще-то доля истины в этом была, и по-хорошему мне не следовало бы поступать подобным образом, тем паче, что упади я, и все равно оказался бы в плюсе, так как до этого выигрывал, а там в процессе можно было бы и поприжать много о себе думающего, оставь его». «Но так уж случилось, что меня задел его вид, тон и вообще само его присутствие. Вот я и закусил у дела». «А вы чего добивались, разом повышая ставку в десять раз?» Сгребая выигрыш, с улыбкой в свою очередь возразил я. При этом обратил внимание на то, что мой поступок не понравился остальным присутствующим, и игра как-то разом скомкалась. Причем первой из-за стола поднялась «Великая княжна» хотя как раз в ее-то взгляде я и не увидел ни которое остальные даже не пытались скрыть, всем своим видом выражая то, что их симпатия явно не на моей стороне. «Да и черт с вами, золотые рыбки, мне с вами детей не крестить!» Я вообще оказался тут случайно, волей долгоруковой, которая от чего то не оставила попыток ввести меня в свой круг в качестве друга. И вот уже дней десять, как это ее стремление только усилилось». С моей переаттестацией не возникло никаких проблем, и представители всех стихий нашлись буквально на следующий день. А сама процедура заняла совсем немного времени. После чего я пригласил всех учителей во главе с директором в лучший трактир Воронежа и оплатил их за столье. А как мне еще было отблагодарить их за любезность? Разве только договорившись с трактирщиком по поводу оплаты угощения, извиниться и слинять, дабы присутствием своим не смущать преподавателей». Как я и рассчитывал, мой потенциал возрос до пятого ранга, и это уже никак не вязалось с отправкой в «Измайловский полк», что меня устраивало целиком и полностью. Как, впрочем, и поступление в Курский университет. Не с моими показателями и происхождением обучаться в столичном. Да и не нужно мне это, ведь от Курска до мест силы куда ближе, а где я отслужу шесть лет после выпуска для меня не имело значения». Однако человек предполагает, а великая княжна располагает. Сохранить в тайне свои достижения у меня не получилось. Весть быстро распространилась среди знакомых, а там и по Воронежу, выплеснувшись даже за его пределы. Что, в общем-то, и неудивительно, ведь в Алкалаке редкость великая, да и сумевшие с их помощью улучшить свой дар стараются это не афишировать, а потому интерес вполне себе оправдан». Так что едва Мария Ивановна узнала о случившихся со мной переменах, как сразу же обратилась к князю Долгорукову с просьбой составить мне протекцию для поступления в Московский университет. И тот не нашел причин для отказа дочери в столь скромной просьбе. Вообще-то уже во второй раз, но какая разница, если он может себе такое позволить? Нужно ли мне это? Я бы, пожалуй, отказался от подобной чести. «Провинциальный Курск куда предпочтительней» но пренебрегать заботой князя Долгорукого, пусть я его ни о чем и не просил. Есть и другие способы усложнить себе жизнь. Так что пусть будет столица. Глядишь, еще и за сестрицей присмотрю. Отец, едва узнав об этом... да Ну, для начала он хотел было испытать на моей спине вожжи. А какой у него еще должна была быть реакция, коль скоро он последнему узнает о произошедшем со мной? Да еще и о планах князя по устройству моего будущего. Ладно, еще тот не решил меня на ком-нибудь женить, а всего лишь озаботился моим будущим образованием. Иначе меня точно выпороли бы. А вот дымку досталось. 50 ударов плетью, которые выписал ему староста в присутствии всех крепостных и нашей семьи. Серьезное наказание. Настолько, что сам уйти с места экзекуции он не смог. Пришлось мне его уносить на руках – как после и обихаживать его раны, что с моим слабеньким даром и весьма скромными познаниями оказалось не так уж и просто. Батюшка посчитал проступок Ильи более чем серьезным. «Он мой молочный брат, но служит ведь семье и ее главе в частности, а потому холоп должен был докладывать своему господину обо всем, что происходит с подопечным». «Разумеется, различные мелочи батюшку не интересовали», но уж столкновение это с волколаком и изменения потенциала к таковым точно не относились М да ну что тут сказать подставил я стукалова младшего однозначно а что бы ты делал если бы у него оказалось достаточно денег отведя меня в сторонку тихо спросила меня мария если бы кирилл дмитриевич не вскрылся повысил бы ставки до тысячи просто ответил я «Хочешь сказать, что у тебя в кармане на тот момент было полторы тысячи рублей?» «На тот момент при мне имелось две пятьсот двадцать пять рублей с мелочью». «Ты что же, намеренно пришел сюда, чтобы...» «Мария Ивановна, вы за кого меня принимаете?» «И если полагаете, что я таков, отчего тогда с завидным упорством предлагаете мне свою дружбу?» «Но...» – протянула она, даже не пытаясь скрыть своего удивления. «Это деньги, полученные мною после реализации трофеев, нападавших на вас, плюс другие сбережения. Я передал их на хранение одному ростовщику, и так уж случилось, что они мне понадобились. И именно сегодня я их забрал». «И к чему тебе понадобилась столь ощутимая сумма?» Искренне заинтересовалась она. «Полторы тысячи хотел передать Дудину. Он, наконец, созрел для того, чтобы начать расширение мастерской. Но своих денег ему не хватает». А еще собираюсь купить холопа у некоего помещика Троекурова в Богучарском уезде. И к чему тебе понадобился троекуровский птенец? Батюшка решил приобрести одного в услужение моему старшему брату, у которого заканчивается отпуск, а Илюху оставить при мне. С некоторых пор такая возможность у нашей семьи есть. И так родителям спокойней. А тебе для чего понадобился боевой холоп? Согласно закону Российской империи, число боевых холопов было строго регламентировано и завязано на количестве крепостных. Исключение составляли поместные дворяне, которым дозволялось иметь по одному бойцу на каждого члена семьи, служившего в поместных же полках. Но обойти это ограничение не составляло труда. Так нашелся один помещик, который решил готовить боевых холопов под видом самых обыкновенных слуг. Он набирал 14-летних мальчишек и обучал их по разработанной им же учебной программе. В результате из его воспитанников получались хорошие лакеи, конюхи, кучера, дворцовые слуги. Но еще лучше – они умели драться, чему их обучали дядьки из числа бывалых казаков. Мало того, эти волчата довольно активно хаживали в дикое поле пощипать степняков, а потому имели реальный боевой опыт». Ну и стоили, соответственно, не как обычные крестьяне, а много дороже. От 700 до 1000 рублей, в зависимости от личных бойцовских качеств. Недешево, учитывая то, что простого 20-30-летнего крестьянина можно купить за 60, отличного плотника за 120, кузнец потянет порядка 200. Ну и бойцы у Троекурова были знатные. Они владели не только конным боем, но и пешим. Умели драться как с оружием в руках, так и знали приемы подлой схватки. Ежегодно выпуск из этой своеобразной военизированной школы составлял порядка трех десятков 18-летних бойцов. Тренированные, ловкие, умелые и пока еще не имеющие узоров, они неизменно пользовались высоким спросом. «Не уверен, что мы с батюшкой успеем сделать столь ценное приобретение, но попробовать все же стоит». Разумеется, эта хитрость помещика Троекурова и его покупателей являлась секретом Полишинеля. Все все прекрасно знали и закрывали на это глаза. Как я уже говорил, на окраинах империи центральная власть уже не так крепка, и тут хватает вольностей, и уж тем паче на границе с Диким Полем. «О чем вы, ваше высочество? Я не имею права владеть боевыми холопами». «Просто решил, что, коль скоро буду учиться в университете, то мне не помешает конюх и лакей», – максимально искренне возразил я. «Петр, многозначительно посмотрела на меня Мария». «Ага. Похоже, я малость перегнул. Неприятности от великой княжны могут быть не менее геморройными, чем от ее батюшки, а потому не буду усугублять». «Поступи я на службу в гвардию, то и не заморачивался бы, но мне предстоит обучение в университете», «А как вам известно, ваше высочество, я сумел кому-то изрядно насолить. Поэтому я решил, что будет не лишним иметь подле себя не одного бойца, а двух. Уж больно ловко у меня получается влипать в разные неприятности». «А вот с этим, Петр, я, пожалуй, соглашусь. Ты зачем все время реагируешь на подначки «Оставь его»?» «Полагаете, что он способен напасть на меня из-за угла?» «С явным сомнением спросил я». «Лет через несколько, когда повзрослеет и из него выветрится юношеская восторженность, а на смену ей придёт цинизм и расчётливость, очень даже может быть. Но сегодня он скорее постарается вызвать тебя на дуэль», – убеждённо произнесла она. «А вам бы хотелось этого поединка?» «Разумеется, нет. Ты, конечно, хороший фехтовальщик и стрелок из первых, но непременно уступишь одарённому четвёртого ранга». «То есть это вы обо мне беспокоитесь?» «Ты же мой друг». Конечно, я о тебе беспокоюсь. В таком случае не призывайте меня к себе в качестве громоотвода. Я же для оставь его, как красная тряпка для быка. Бог весь, с чего он взял, что я ему соперник. А почему нет? С веселыми бесенятами во взгляде перебила она меня. Очень смешно. Бестоланная и великая княжна, начал было я с язвинкой. Ну, уже не поскребышь. Вновь перебила она меня, продолжая веселиться. «В этом моей заслуги нет. Просто случайность, из-за которой я едва не стал обедом для Волкалака и всего лишь пытался выжить. Неважно как, важен результат. И ты не кажешься мне человеком, полагающимся на случайность», – многозначительно улыбнувшись, возразила Мария. «О чем это вы?» «О том, что волколак может оказаться на твоем пути и намеренно. Редкость несусветная, стоит дорого, но трофей вполне реальный». «Не воспользоваться подвернувшейся возможностью было бы глупо, но я не вижу смысла в том, чтобы специально тратить на это силы и средства. Их можно использовать и в куда более практичном русле. Я и прежде не ставил на дар, и сегодня не собираюсь этого делать». «А может, все же есть то, где без высокого потенциала дара тебе попросту не обойтись?» Отведя взгляд в сторону и глянув в окно, за которым были видны дорожки парка, спросила она... «Высокий потенциал мне по-настоящему мог бы понадобиться, только если бы я решил вступить в борьбу с представителями древних родов за обладание вашей рукой и сердцем, Мария Ивановна». Поклонившись, выдвинул я предположение шутливым тоном. «А ты не желаешь бороться за мою руку и сердце?» Обернувшись ко мне, наигранно возмущенно распахнула она глаза. «Я реалист, ваше высочество, а потому придерживаюсь старинной поговорки «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». «Вот как? Значит, я не стою твоих усилий?» Коброй прошипела великая княжна. «Упс. Ну вот какой девушке понравится, что ее пренебрегают и не считают вожделенным объектом охоты? Да за такое и глаза выцарапать могут, а то и чего похуже. И как-то плевать, что сейчас это все выглядит игрой. Как говорится, в каждой шутке лишь доля шутки». «Зачем же вы так, Мария Ивановна?» Просто есть высоты, которые пусть и с трудом, но взять все же возможно. А есть недостижимые вершины. Простите меня за дерзость, но я не исключаю, что сумею завоевать ваше сердце. Однако точно никогда не получу вашу руку. Даже если сожру еще несколько волколаков с потрохами. А я не привык браться за то, чего не сумею довести до конца. М да, Что-то меня как-то не туда. Еще раз прошу простить ваше высочество». Я выпрямился и отвесил почтительный поклон. «Плохой из вас, рыцарь, коль скоро вы не готовы положить к ногам дамы сердце свою жизнь», картинно вздохнув, произнесла она. «Увы, ваше высочество, что есть, то есть. Я с самым сокрушенным видом развел руками в сожалеющем и одновременно извиняющемся жесте. Правда, это не отменяет того факта, что ради вас я подобное проделывал уже не единожды». «И с этим не поспоришь». Благодарно кивнув, согласилась она. Разговаривая с Марией, я время от времени поглядывал в сторону боярича Остафьева, который практически не спускал с нас взгляда. Вот к гадалке не ходить этот придурок готов довести дело до поединка. Единственно, нужен повод, которого я пока не давал. А что до возможности в этом случае мною выбора оружия, то данное обстоятельство его, похоже, не волновало». «Оно и неудивительно, при моем втором ранге, к тому же еще и сыром, против его четвертого, развитого и отточенного по всем правилам. А у меня явный дисбаланс объема вместилища и пропускной способности каналов, о чем также стало известно общественности. Учителя ведь не давали подписку о неразглашении». «Кстати, Мария Ивановна, от отчего я не вижу среди приглашенных боярича Тучина? Удивляясь тому, что мне эта мысль не пришла раньше», поинтересовался я. Владимир Денисович порой бывает чересчур навязчив, и с меня хватает его ухаживаний в корпусе». «Понимаю, но, с другой стороны, он бы составил реальную конкуренцию Кириллу Дмитриевичу. Использовать же в качестве счета меня малоэффективно». «По большому счету, мне нравился Остафьев, и если бы Долгорукова выбрала его, я посчитал бы это правильным решением. Но его постоянные нападки мне совершенно не нравились». «Ну вот не принесет мне это никакой пользы. Абсолютно». «Полагаете, что я вас просто использую?» Вдруг помрачнев, перешла на вы Долгорукова. «Вы недвусмысленно говорили о том, что я вам нужен в качестве опоры». «Но я никогда не говорила о намерении использовать вас». Перебила она меня, разочарованно ухмыльнувшись. «Сегодня вам, пожалуй, стоит уйти, Петр Анисимович. Скажитесь занятым и покиньте дворец». «Мария Ивановна, если...» «Идите уже!» – вновь оборвала она меня злым шепотом. «Ага. Кажется, я перегнул. Понятия не имею в чем, но однозначно как-то провинился. Ладно, не будем нагнетать. Да и не больно-то хотелось мозолить глаза великой княжне и остальным. Неплохо было бы, если еще и ее батюшка отказался составлять мне протекцию в поступлении в Московский университет. Как я и говорил, Курский меня устроит куда больше». Направившись на выход из довольно просторного зала, где и проходила игра, я приметил, как боярич чосипов довольно мило беседует с боярышней Столбовой. Несмотря на то, что та была мне обязана жизнью, на ее отношение ко мне это никак не отразилось. То есть она не замечала меня в упор. Зато с Виктором Карповичем везет вполне себе задушевную беседу. И как бы еще не сама ее поддерживает. Из него ухажер откровенно никакой. Хм... «Показалось? Или, оставь его и впрямь, время от времени бросает на нескладного молодого человека недовольные взгляды?» «Однозначно так и есть. Бесится от того, что он вроде как ее потенциальный жених, но при этом составляет общество другой?» «Очень может быть. И дело тут вовсе не в том, что он ей не безразличен. Причина скорее в пренебрежении, выказываемом ей. А этот поступок как бы еще и пострашнее будет». Нафиг нафиг, валить отсюда. И хорошо бы, если о моем существовании позабудут напрочь. Ну вот не входит в мои планы светская тусовка. Даже провинциального пошиба. Без них дышится как-то легче».